Глава седьмая. «А чего вы так волнуетесь, господин президент?» – сказал большой мент. «Через час прибудут сапёры, через два, много, через три, поедете себе по гладенькой дорожке». «С кочки на кочку!» – радостно подхватил малый мент. «В ямочку бух!» – и заржал по лошадиному, очень довольный всем на свете, и мотающимся по ветру вонючим дымным огнём, и заискивающей напуганной толпой осиротелых без автострады водителей – и всеобщим вниманием к своей особе, и тем, главное, что разговаривает по-свойски с самим хозяином. «Да уж, да уж», — поддакнул ему хозяин с самым светским видом. Огненные руины ворчали, дыша жаром и гарью, словно глоткой издыхающего дракона. Он старался не смотреть в ту сторону, и все норовил повернуться спиною к этой все еще корчащейся гряде раскаленного металла, все еще жадно пытающейся быть, существовать. Даже шевелиться. Что там было в этой гряде? Вертолет. Два бензовоза. Сколько-то автомашин, залетевших сходу уже в огненное жерло. Трясущийся от ужаса очевидец, пьяный, не то от счастья, не то водки успев где-то надыбать, со стекленелыми глазами и с улыбкой умалишенного снова и снова... Каждому вновь подъезжающему повторял свой нехитрый рассказец о шести тачках, влетевших туда предсмертным юзом одна за другой, а он был седьмым и успел затормозить на самой границе огня. Жена его тихо лежала у себя в машине на переднем сиденье, откинув голову с мокрой в черных пятнах салфеткой на разбитом лице. Дорога была завалена по всей своей сорокометровой автострадной ширине. Справа уже за пределами и дороги, и даже кювета, где чадил вверх горелыми колесами какой-то прицеп с развороченным контейнером, занимались огнем все новые и все более отдаленные кусты и голые деревья. Но вот слева в дыму виднелся вроде бы малый просвет между огнем и краем автострады. И туда он непроизвольно то и дело поглядывал, боясь раньше времени разоблачить свой замысел». Впрочем, замысел этот был прозрачен и лежал на поверхности. Оба мента прекрасно понимали, чего хочет невесть, откуда взявшийся здесь легендарный хозяин. И реакция у них на это хотение была совершенно однозначной Ни-ни. Со всем нашим уважением и пониманием, но даже и разговору быть об этом не может. Ни-ни и еще раз ни. Ментов толклось в шеренге поперек дороги многое множество. Два полных вертолета. Но эти двое, большой и малый, были здесь по всю сторону главными, особенно малый в звании полного лейтенанта и очень противный. Но самым на месте ДТП наиглавнейшим был майор, которого, видно, сейчас не было, поскольку с двумя другими вертолетами он находился по ту сторону ДТП, где и функционировал, присутствуя по всю сторону лишь в виде некой начальственной эманации. Можно было плюнуть на закон и порядок, сесть за руль и рвануть на пролом, визжа горящей резиной наискосок сквозь шеренгу ментов в дымную дыру слева на авось, может быть, даже ставши при этом на подушку, некоторые подстраховки для. Кривая вывезет. Можно попытаться пройти по целине болотом, по надредкими рыжими кустами сквозь унылую поросль, замученных ржавой водой и феосин, и тоже встать на подушку, в крайнем-то случае». Можно прыгнуть через огонь в лоб, повыше огня, но пониже дыма. Все можно, но... Будут гнаться и, может быть, даже стрелять, от вертолета не уйдешь. Может, пукалки не хватить, прыгнуть-то прыгнем, а вот каково будет приземляться? И все горючее в одну минуту, фук. И что там за дымом? Кто мне скажет, что там за дымом и за огненной грядой? По гладенькой дорожке в ямочку бух. Почему? Почему всю свою жизнь я натыкаюсь на дикие, невообразимые, ни с чем не сообразные препятствия каждый раз, когда хочу сделать нечто совершенно естественное, обыкновенное, доброе? Идешь в политику без особой на то охоты, не идешь даже, а заносит туда тебя как щепку в водоворот, и ведь глупостями вроде бы там занимаешься, какой-нибудь бюрократом махии или, скажем, гидру фашизма сражаешь или несчастную свою Россию вытаскиваешь из очередной колдобины. Занятия все неестественные, дикообразное, обыкновенному человеку отнюдь не присущие, с ним даже как-то и несовместимые вовсе. И при этом все у тебя идет путем. Добрые люди у тебя оказываются на подхвате и всегда готовы. Злые люди как бы сами с собой низвергаются в прах, Идешь себе торной дорогой, внушая почтительный ужас и весь в белом. Но стоит только захотеть сделать что-нибудь человеческое, обыкновенное, от природы тебе данное, и вот торчишь, как куча говна перед немыслимой и непредсказуемой огненной преградой, и нет тебе никакого пути к твоей простой человеческой цели, и светоносной судьбы никакой и нигде не обнаруживается. Мент, маленький и противный, вот и все, что тебе предлагается к рассмотрению. Он и есть твоя судьба сегодня, рок твой. «Сумрачный твой фатум!» А толпа вокруг, между тем, все росла. Новые и новые машины со стороны Питера прибывали. Гомон стоял. Малый мент разглагольствовал все развязнее. Большой ему с удовольствием подгавкивал. И все их комментарии сводились к тому, что ничего с вами совсем не стрясется. Подождите, как миленькие. Сам хозяин, между прочим, стоит вот и ждет. И только Богу молятся, что не занесло его в огненную кашу. Утомившись, светски улыбаться и окончательно осознав, что поддерживать разговор на этом уровне бессмысленно, ничего это ему не даст, только время зря пережевываем, а пора бы уже и за ум взяться по-настоящему и выход найти. Совсем он уже было решил откланяться и покинуть этот озаряемый воняющим пожарищем раут, как вдруг, разрезав толпу, На него обрушился, внезапно материализовавшись, невесть откуда, взявшийся почти мифический майор с той стороны. Майор, этот огромный и громогласный, как генерал, сходу вообразил себе, не разобравшись и даже разобраться, не попытавшись, что оказавшийся здесь хозяин, пресловутый жильем и интеллигуемый зацелованный кандидатишка в русские президенты, Хапуга номер один, не пойманный до сих пор органами только по недоразумению, торчит тут с единственной целью – развратить вверенный ему майору контингент. Купить, обольстить, обдурить, заговорить глаза им, залепить, чтобы пропустили они его распустяя, нарушив долг и честь, где пропускать невелено. Сквозь огонь. Он был слегка пьян, разило от него сладковатым запахом спиртяжки на добрые метр двадцать, и он был громогласен, неподкупен, бесстрашен, ни в какие эти слухи и мистические разговорчики не верил ни на грош, никого на свете не боялся, ненавидел жулье и поганых дерьмократов и ничего этого от народа не скрывал, а резал правду матку беспощадно, ломтями, под одобрительный ропот толпы, впавшей, как водятся при виде этого окончательного здесь начальства в состоянии предупредительной льстивости». Большой и малый менты оба, начальственные инвективы эти, выслушивали с обиженным видом незаслуженно заподозренных честных битых фраеров, помалкивали, но поглядывали теперь на хозяина с естественным осуждением и неудовольствием. Делать здесь стало совсем уж нечего. «В письменном виде, пожалуйста», — сказал он майору и сунул ему в нагрудный карман свою визитку. «Я принимаю заявителей по нечетным дням с двенадцати до четырнадцати». Майор поперхнулся на полуслове, Не потому, что ядовитые вежливости эти его сколько-нибудь задели, а потому как раз, что ничего он за собственным рыком и ревом не расслышал, а расслышать ему их хотелось. Хозяин все-таки, не каждый день с ним разговариваешь. Однако хозяин повторять ему ничего, разумеется, не стал, а повернулся тут же и пошел сквозь толпу, которая расступалась почтительно и охотно, источая при этом и льстивость, и неприязнь, и изумление, и одобрение, и еще довольно много других противоположных между собой чувств, которые сами по себе редкими, пожалуй, не были, но редко, однако же, встречались все вместе, разом, в одном букете и в таких концентрациях. Спокойный, хотя и профессионально настороженный Майкл, он шел впереди, и именно пред его каменным квадратным ликом толпа раздавалась в стороны, в мрак, проводил его к машинам. Ванечка, как водится, прикрывал собой тылы, ухитряясь каким-то чудесным образом совсем при этом не наступать на пятки. У машин, они обе поставлены были цугом на обочине, имели место какие-то не совсем штатные события. Костя Балуев почему-то был при машинах не один, стоял между ними и крепко придерживал за предплечье некоего мелкого мужичка, который слабо, как бы формально дергался, норовя освободиться, и при этом смотрел злобно, с видом насмерть перепуганного животного, залетевшего вдруг в западню. «В чем дело?» — осведомился он, подойдя. «Кто таков?» «А вот такая интересная фигура», — пояснил Костя, продолжая придерживать и осаживать. «Сам подошел с хитрым видом, подсказал дорогу в объезд через Сплавной и Некрасова, примерно 10 км, но почему-то шепотом». И вообще явно чего-то скрывает Желобина. По-моему, так он наводчик. Чей наводчик? Спросил он с естественным недоверием. А вот этого ихнего, Стеньки Разина, Гроб Вакулин, которого зовут. Гроб? Ага. Имя у него по паспорту Герб, но зовут его в народе ласково Гроб. Он пожал плечами и, отворяя дверцу машины, спросил у наводчика. Дорога-то хоть приличная? Ну, ответил наводчик. «Нормальная дорога. Как на нее станешь, так и попрешь до самого Некрасова». Говорил он, плохо, не связано. И каша у него была во рту, чтобы понять, его надо было напрягаться, словно он был иностранцем. «И нечего меня хватать, будто я варюга какая-то. Пусти! Чего ты меня в самом деле?» «Циц!» — негромко сказал Майкл, и наводчик замолчал, словно его заткнули пробкой.